Глава восьмая. Чтобы не мешать разговору родственников, я прихватила со стола кусок хлеба с сыром и ушла к себе. Но одно окно моей комнаты выходило как раз на веранду, а Прима Роквуд не думала сдерживать голос. А ты, Лис, что это ещё за шуточки? возмущённо начала она. И откуда взялась эта девчонка? Неужели ты решил завести любовницу на старости лет и притащил её в родительский дом? Присядь, Прима, строго ответил ей дядешка и даже пристукнул кулаком по столу. Не смей оскорблять мою ученицу и меня заодно. Ты и не хуже меня знаешь, как я любил свою жену и верен её памяти. Делашато тебя вообще не касаются. Ты вышла замуж, уехала и получила приличное приданое. Сколько бочек королевского лекаря увёз твой благоверный? 50? Сеньор Роквул поперхнулась воздухом, а сеньор Портел продолжил: "Не смей распространять сплетни при дворе. Осенью его величество приедет к нам на Бино Нуво". И если я увижу хоть один косой взгляд в сторону Кати, ты не получишь больше ни единой бутылки вина с королевским клеймом. Думаешь, я не знаю, как ты используешь его? Прима принялась возражать, но по её тону было понятно, терять дань шато она не желает. Однако сестричка синьора не оставила свою задумку. "Брат", с нажимом сказала она, когда все немного успокоились и выпили вина. "Раз уж ты взял,せ учить эту девчонку, научи и племянника". Роналдо прилежный мальчик, и быстро всё схватывает. Прима. Я уже сказал тебе, что твой сын не годится для этого. Он не чувствует землю, виноград, вино. Он же Портел, возмущённо перебил брата Прима. Он чистокровный Роквелл, рявкнул дядешка Аделис, перестав сдерживать своё раздражение. Для того, чтобы делать вино с приставкой королевский, мало фамильного носа и кровных связей, нужен талант. А его у Роналдо нет и не будет. Всё, Прима. Началась сиеста. Я пойду отдыхать. С этими словами дядешка просто сбежал от громкой сестрички и её молчаливого сына. Я же сделала выводы. Мне повезло попасть в благословенный мир. В удачное время, в удачное место. Но кто сказал, что я тут буду всегда? Стоит больше узнать об этом мире, выяснить, что происходит за пределами шато и узнать, как тут вообще живут знатные женщины. Гости уехали тем же вечером, и повозка их изряднобрякала, наполненная бутылками вина. А следующим утром я попросила дядюшку свежую газету, которую ему подавали к завтраку. "Бери, бери", понимающе усмехнулся он. "Правда, мы далеко от столицы, и газета в лучшем случае позавчерашняя, а то и недельной давности, да и пишут в них всякую чепуху. Но тебе, думаю, будет интересно". Я развернула двойной лист о жёлтой бумаги, сильно пахнущей типографской краской. "Так, что тут?" На первой полосе благотворительный весенний бал в королевском дворце. Подробное описание нарядов, музыки, столов. Это хорошо. Это просто прекрасно. Значит, в стране нет войны, голода или эпидемии, раз напередовец печатают новости о шикарных развлечениях. Что там дальше? Приезд известной театральной труппы, новая любовница наследника, весенние забавы в общественном парке. Я читала и умилялась. Всё не так и плохо. пока не дошла до последней страницы. Тут традиционно печатались объявления о разноцветных рамочках: розовые и голубые о рождении детей, виньетки с голубями, о свадьбах и помолвках, чёрные о похоронах и поминальных службах. И в самом низу мелким-мелким шрифтом объявления о работе. В столице требовались няньки, гувернантки, бонны, служанки, резёй-экономки, кухарки, швеи. Причём оплата была смехотворной, требования высокими, а условия работы сомнительными. Кое-где красовались уточнения типа секретарь с функцией камеристки или горничной, и от этого картина становилась ещё безнадёжнее. Дочитав газету, я отложила её в сторону и прямо спросила дядюшку Аделиса, синьор: "А как у вас обстоят дела с женским образованием?" Старик усмехнулся, в седые усы наответил: Аристократки получают домашнее образование, тут командуют родители, каких учителей наймут та юная синьора и знать будет. Мальчиков, конечно, учат не только дома, для них есть университеты, школы риторики, а для тех, кто попроще, ремесленные училища. Я тихонько кивнула, всё как в просвещённой Европе лет 200 назад. Мущинам прогресс, наука и искусство, женщинам кухня, дети и церковь. Дамы ещё могут похвалиться, если не образованием, то начитанностью и умом. А крестьяне, если и отправляют дочь в школу при храме, то лишь для того, чтобы помогала в лавке или на рынке. Я вздохнула. Даже странно, что сам синьор не высказывал предубеждений против женского образования, и взялся меня учить. Но я уже поняла, что дядешка Портел личность особенная. А есть ли у вас синьёрины, которые занимаются живописью или музыкой? Просто на всякий случай спросила я. Дядишка Аделис усмехнулся, прежде чем ответить: "В столице чего только нет, Кати. Но здесь в провинции все эти занятия для женщин доступны только в гостиной". "Я поняла. Ты можешь развлекать пением гостей, рисовать цветочки с клумбы, но не зарабатывать своим искусством", вздохнула, полюбовалась виноградником и бодро встала. "Что ж, дядишка, улиток мы собрали. Что дальше?"